Мадам, для ресурс. В доказательство величия Екатерины II обычно вспоминают громкие победы русского оружия, новые территориальные приобретения Российской империи, объёмный свод различных екатерининских законодательных актов и непременно тесную дружбу императрицы с Вальтером. В подтексте подразумевается, вероятно, что с кем попала знаменитый француз дружбу не водил. До сих пор необычайно популярны слова графа Александра Безбородка, статс секретаря императрицы, однажды с гордостью заметившего, что в Екатерининские времена ни одна пушка в Европе не могла выстрелить без разрешения русских. Удивительно, но эта фраза, будто позаимствованная без бородка у древних римлян, до сегодняшнего дня многими поклонниками Екатерины II воспринимается едва ли не как самый блестящий аргумент в её пользу. Мало кто задумывается о том, что при таком откровенно имперском подходе к истории сила и величие становятся синонимами, хотя здравый смысл и опыт подсказывают, что это далеко не одно и то же. У противников Екатерины II своя собственная давно проторенная колея. Их аргументы незаконность воцарения, коррупция и безнравственность при дворе, страсть к саморекламе, расширение границ крепостного права, преследование на закате царствования инокомыслящих и немалый государственный долг, оставленный правительницей в наследство потомкам. Любимое изречение в лагере критиков — фраза, сказанная когда-то о государине Александром Пушкиным. «Тортюф в юбке». Перечисленные выше доводы двух сторон не являются все же исчерпывающими и грешат категоричностью. С одной стороны, кого могут в наш век всерьез шокировать ольковные приключения матушки-императрицы, которым до сих пор уделяется столько внимания? А с другой — С тех давних времён разноплеменные пушки полили в Европе с разрешения и без разрешения русских уже столько раз, что расслушать и объективно оценить эхо давних екатерининских залпов довольно сложно. Екатерининский период действительно один из самых интересных, но не как история сражений или тем более ольковных приключений, а как история политической и общественной мысли в России. В эпоху Ивана Грозного главным инструментом преобразований общества служил царский скипетр. При Петре Великом плотницкий топор, при Екатерине книга. Именно в эту эпоху русские значительно расширили круг своего чтения, а в их библиотеках рядом с пособием по металлургии, кораблестроению и воинским уставам встали книги философские и политические. Именно тогда в России появилось общественное мнение. Это довольно точно уловили некоторые современники, не без резона утверждавшие, что если Пётр Великий создал в России людей, то именно Екатерина вложила в них душу масоны и иезуиты, страшный пугачёвский бунт и тяжёлая война с Турцией, немецкие колонисты на Волге, Дедров в Петербурге, борьба за независимость Америки, раздел Польши, французская революция, Екатерининскую эпоху трудно назвать скучной. Это было уникальное время, когда теоретики в России ценились не меньше практиков. Самые передовые европейские взгляды получили шанс лечь в основу русской национальной политики. Философы вошли в моду и нравились женщинам больше гусаров. Это был период, казалось, последнего и решающего наступления европейской мысли на старую ещё допетровскую Русь. Однако, когда штурм закончился, а дым рассеялся, выяснилось, что изрядно потрепанная русская армия сумела всё же отступить на заранее подготовленные прощурами позиции. Русские так и не стали французами, а немка Екатерина так и не стала русской, хотя нет в истории России иностранки, которая бы так искренне старалась обрусеть. Восхождение Софьи Августы, провинциальной и бедной немецкой принцессы Ангель Цербской, на русский престол описывалось историками столь часто, что повторять все подробности не имеет смысла. Стоит лишь обратить внимание на те моменты, что в потоке прочей информации, как правило, теряются или редко анализируются. В принципе, прусский король и императрица Елизавета Петровна оба желали укрепить матримониальными узами отношения Берлина и Петербурга. Но вот в выборе невесты для Петра Третьего поначалу стороны расходились. Елизавета хотела женить своего племянника на сестре Фридриха, но тот отправить сестру в Медвежью Россию пожалел, предложив взамен принцессу Ангель Цербскую, дочь своего фельдмаршала. Найти замену было не трудно. Под рукой находилась Северо-Западная Германия, известный по тем временам питомник для европейских принцев и принцесс. В этом уголке Европы, разделённом на множество мелких феодальных княжеств, уже давно забыли о звоне монет. Зато здесь всегда вызабили и хватало бедных, но честолюбивых принцев, готовых стать наёмниками в любой европейской армии. И принцесс, беспреданниц, жаждущих пойти под венец с кем угодно, независимо от достоинства жениха, его вероисповедания и удалённости его владений, была бы корона Кстати, сама Екатерина нужно отдать ей должное. В своих записках откровенно признавалась, что русская корона ей нравилась много больше, чем сам жених. Да и позже, выбирая между верностью мужу, императору Петру III, и возможностью единолично сесть на престол, она без колебаний выбрала российский трон. Было бы несправедливо объяснять принятые Екатериной решения только психологией наёмницы, для которой личная выгода превыше всего. Это, конечно, не так. Здесь работали и другие факторы. Екатерина уже тогда искренне полагала, что может не без пользы послужить России. И тем не менее, следует признать, психологические установки, царившие в германском институте благородных девиц, наверняка сыграли немалую роль в прагматичном решении Екатерины демонстративно отойти в сторону от непопулярного мужа, чтобы начать самостоятельную борьбу за корону Российской империи. Екатерина отличалась огромным честолюбием и думала о своих интересах, а никак не об интересах прусского короля. Даже в самые трудные для неё времена, когда её третировали и муж, и тётушка Елизавета, Екатерину не покидала мысль о русском престоле. В своих записках она признавалась: "Одно честолюбие меня поддерживало. В глубине души моей было, я не знаю, что такое, что ни на минуту не оставляло во мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь своего" сделаюсь самодержавной русской императрицей. Всё, что я не делала, всегда клонилось к этому, и вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть. Столь желанной цели удалось достичь, потому что самые главные средства, то есть ум и характер у Екатерины имелись изначально. Любопытно, что едва ли не первым обратил на это внимание её муж Пётр На половину в шутку, на половину всерьёз он называл жену мадам ля ресурс, то есть мадам возможности или мадам средства, и утверждал, что его жена разбирается во всём. Пётр оказался для Екатерины и самым лучшим учителем. Нужно было лишь внимательно следить за ним и делать всё наоборот. Полукровка Пётр Ульрих не хотел быть русским, не хотел учить русский язык, одеваться в русское платье, не скрывал ненависти к православию, во всём опирался исключительно на своих приятелей из Голштени. Чистокровная немка Екатерина делала всё, чтобы обрусеть. Упорно и успешно учила русский язык. При любой возможности одевалась в русское платье. Будучи уже на престоле, даже создала, как утверждают специалисты, целое направление в моде. Подчёркнуто чтила все православные обычаи, предпочитала окружать себя русскими людьми. Пётр III оскорблял окружающих. Екатерина пыталась нравиться всем, причем особенно старалась завоевать дружбу тех, кто ее не любил. Эту позицию Екатерина занимала не только на пути к трону, но упорно отстаивала ее и позже. Боже, избави играть печальную роль вождя партии. Напротив, следует постоянно стараться приобрести расположение всех подданных. Страстью Петра стали оловянные солдатики. Императрица читала столько, сколько не читала ни одна другая женщина в России. Пока муж играл, его жена изучала людей, используя как силу, так и слабость своих подданных. Фридрих II явно ошибся в выборе кандидата на должность прусского агента в России не сумев просчитать масштаб личности Екатерины. В результате неудачной интриги вместо своего человека король получил в России амбициозного политического игрока, настроенного отнюдь не в пользу Пруссии. Когда Екатерина взошла на престол, то вместо безоглядной русской поддержки времён Петра III, Фридрих столкнулся с подчёркнуто недоброжелательным русским нейтралитетом который и остановил семилетнюю войну в Европе. Этот леденящий прусскую душу нейтралитет был тем единственным, что Екатерина сочла возможным предложить королю, но и этот жест показался ему подарком судьбы. Сам Фридрих, кажется, ожидал много худшего. Узнав о вцарении Екатерины, он так перепугался, что приказал ночью тайно перевести государственную казну из Берлина в Магдебург на случай, если придётся бежать. Нового сильного игрока на русской политической сцене, жену Петра III, попытались немедленно использовать в своих интересах представители многих европейских держав. Удача Львиев всех оказался посланник Великобритании Хенбери Уильямс. Он, в отличие от Фридриха, сразу же оценил большой потенциал Екатерины. В одной из своих депеш английский посол отмечает, что с момента своего приезда в Россию Немка всеми возможными для себя способами старалась завоевать любовь народа. В другом послании, описывая беседу с Екатериной, он говорит о том, что её блестящий ум можно сравнить одновременно с гением кардинала Ришелье и Мольера. Сочетание столь разнородных фигур в характеристике поначалу смущает, однако, если вдуматься, то Екатерина действительно умела, в зависимости от обстоятельств, демонстрировать и хитроумие Ришелье, и творческую изобретательность Мольера. До переворота ей больше помогало первое качество, а после переворота она не раз блестяще демонстрировала второе. На престоле ещё Елизавета, а английский посланник, как и положено опытному дипломату, просчитывая все варианты, сообщает, что в случае смерти ныне царствующей императрицы, так или иначе, править будет Екатерина поскольку Пётр, несмотря на свою мелочность, позёрство и безмерное самолюбие, в важных делах всегда прислушивается к мнению жены, опасаясь влияния французов, английский посланник налаживает самые тесные контакты с Екатериной. Именно из этого источника черпает она советы и немалые средства, направляемые на установление необходимых связей с сильными гвардейцами. В апреле 1756 года Екатерина пишет своему английскому другу. Чем я только не обязана проведению, которое послало вас сюда, словно ангела-хранителя, и соединило меня с вами узами дружбы. Вот увидите, если я когда-нибудь и буду носить корону, то этим я частично буду обязана вашим советам. А летом того же года подробно излагает иностранному дипломату свой план действий на случай внезапной смерти императрицы Елизаветы. Очевидно, что идея захвата власти поселилась в голове Екатерины не без участия англичан. Это в истории России уже бывало. Елизавета взошла на трон, получив моральную и финансовую поддержку Франции, а Екатерина Англии. Разница заключалась в том, что Елизавета в канун переворота колебалась, боясь провала заговора, и сделать решительный шаг её заставил лишь листок, припугнув монастырём. А Екатерина боялась только одного не оправдать чужих надежд. "Нет женщины храбрее меня", говорила она, оценивая свои возможности. "Моя храбрость самого бесшабашного и отчаянного пошиба". И одновременно признавалась Хендри Уильямсу: "Скажу вам по секрету, что я очень боюсь оказаться недостойной имени, которое слишком быстро стало знаменитым. Вы рождены повелевать и царствовать", успокаивал Екатерину английский посланник накануне переворота. "Вы просто не осознаёте всех своих способностей. Они огромны. Хотя участие англичан в заговоре факт известный, ни один русский историк не ставит им это в упрёк. Настолько очевидно, что в перевороте больше всех была заинтересована не Англия, а сама Россия. Устранение от власти Петра III объективно отвечало русским национальным интересам. Европу шокировал не сам переворот 1762 года, как близнец напоминавший все предшествующие российские перевороты, те же гвардейцы, та же неразбериха, очередная претендентка в традиционном уже военном мундире, те же патриотические речи в казармах, ритуальный манифест, обвиняющий предшественника во всех мыслимых грехах, тоже французское шампанское и раздача подарков под Занарис. Шокировало Загадочная смерть Петра, породившая естественно массу слухов. В своих письмах арестованный Пётр поначалу просил жену о немомгом: вернуть слугу Негретёнка, скрипку Мопса и любовницу. Всё, кроме любовницы, арестованному тут же доставили Но чуть позже одно за другим идут письма с просьбой отпустить в чужие края, и ещё конкретнее отпустить меня скорее с назначенными лицами в Германию. Это уже не мопс и не негритянок. Это серьёзная политическая проблема. Странная ссора Петра с сохранявшими его дворянами, неожиданно закончившаяся убийством, избавила Екатерину от одной головной боли. Зато принесла другую. Вся Европа задавалась двумя вопросами: причастна ли к убийству новая императрица и почему за преступление никого не наказали. Сам факт убийства был для всех очевидным. Официальная версия о внезапной кончине бывшего императора от геморроидальных колик не могла убедить даже самого простодушного. Шокировала Европу и то, что Екатерина взошла на престол, обойдя законного наследника. Регентство при малолетнем сыне мать не устроила, поскольку, как свидетельствовала русская история, это дело непрочное. Судьбы регента Меншикова, затем регента Берона и правительницы Анны Леопольдовны говорили сами за себя. Екатерина хотела иметь твёрдые гарантии Именно этот факт узурпации власти отбрасывал ту чёрную тень, что долгие годы омрачала отношения императрицы с Павлом. Сын не мог не думать о том, что мать занимает трон не по праву. Мать не могла глядя на сына не подозревать Павла и его ближайшее окружение в желании поменять статус кво. О том, какие настроения в связи со смертью Петра III царили в это время в Европе, можно судить по воспоминаниям датского дипломата Андреаса Шумахера. Это свидетельство особенно показательно, если учесть, что не было в это время в Европе страны более заинтересованной в устранении с русского престола Петра III, чем Дания. Именно с датчанами российский император собирался воевать ради интересов родной ему Голштинии, дипломат пишет. Таков был конец несчастного внука Петра I. Он учинил расправу над собственным сыном, и вот Бог наказал его в этом потомке. Это новый, хотя и печальный, пример того, что никогда иностранному принцу не удастся безнаказанно вступить в Россию обращает на себя внимание столь многозначительная оговорка. Пётр III, конечно, был наследником и шведского престола, но назвать иностранным принцем внука Петра Великого можно разве лишь потому, что сам потом и реформатора считал себя в России иностранцем. В этом смысле с датским дипломатом можно согласиться. Россия отторгла от себя чуждое ей не столько по крови, сколько по духу Петра Ульриха. Зато как свою приняла немку Екатерину. Первый блестящий ход на внешнеполитической арене императрице удалось сделать уже через 2 месяца после вступления на престол. Узнав, что знаменитая французская энциклопедия осуждена парижским парламентом за безбожие и что продолжение издания запрещено, Екатерина немедленно предложила Вольтеру и Дидро напечатать этот фундаментальный труд в России. Успех был ошеломляющим. Вольтера это неожиданное предложение привело в неописуемый восторг. Он пишет Дидро: "Ну, Славный философ, что скажете о русской императрице? В какое время мы живем? Франция преследует философию, а скифы ей покровительствуют. Екатерина, еще вчера дама с сомнительной репутацией, стала любимицей лучших умов Европы. Европейское общественное мнение повернулось на 180 градусов. Это была одна из самых блестящих рекламных акций за всю историю политических технологий. Редко кому удается так быстро, кардинально, да к тому же в масштабах целой Европы поменять свой политический имидж. Заснув узурпатором, Екатерина проснулась едва ли не самой просвещенной, либеральной и передовой государыней мира. Придумать подобный театральный ход действительно мог только политик с мольеровским даром. По сути, это классический deus ex machina. Бог из машины. Драматургический приём, известный с античных времён, когда ход событий коренным образом меняется причём из трудной ситуации автор пьесы выходит разом нелогичным, неожиданным и откровенно искусственным путём. Екатерина, автор многих театральных постановок, самую первую и наиболее эффектную свою пьесу поставила на политической сцене. Через пару лет императрица продолжила пропагандистское наступление. Сначала она предложила пост воспитателя своего сына философу Деламберу, а когда тот отказался, формально сославшись на российский климат, Екатерина выручила из материальных затруднений Дидро купив его библиотеку. Впрочем, то, что сделала русская императрица, нельзя назвать в полном смысле покупкой. Речь снова шла о талантливой рекламной акции, подкупившей очень многих. Екатерина выплатила Дедро все положенные за библиотеку деньги, а затем оставила книги в его пожизненное пользование. Мало того, императрица назначила философу прекрасное ежегодное жалование в качестве библиотекаря, а затем даже выплатила это жалование за 50 лет вперёд. Естественно, заставить всю просвещённую Европу забыть о том, как она пришла к власти, было невозможно. Неприятными для Екатерины реминисценциями заполнены даже письма её новых друзей. Деламбер в письме к Вольтеру отпускает весьма недвусмысленную шутку. Кстати, вы знаете, что мне предложили заняться воспитанием великого князя, хотя я и не имею чести быть иезуитом, но я страдаю от геморроя, а он слишком опасен в этих краях. Мне хочется, чтобы зад болел в полной безопасности. намёк на смерть Петра III очевиден. Можно найти и более жёсткие высказывания. Гораций Вольпл пишет: "Вальтер со своей Екатериной внушают мне ужас. Хорошенький повод для шуток: убийство мужа и узурпация престола. Говорят, совсем неплохо, когда заглаживают вину. А как заглаживают убийство, держа наёмных поэтов, оплачивая продажных историков и подкупая дурацких философов за тысячу миль от своей страны?" Чистолюбие толкает на преступление, а алчность канонизирует их. Императрица знала о подобных настроениях, а потому через какое-то время предприняла ещё одну пиар-компанию. Екатерина начинает скупать для Эрмитажа работы великих мастеров, демонстрируя миру свой вкус и заботу о развитии искусств у себя дома. И этот шаг не остаётся незамеченным. Дедро пишет скульптуру Фолькане, которого Екатерина вскоре пригласит в Россию, воять знаменитого медного всадника. Ах, мой друг, как мы изменились. Среди полного мира мы продаём наши картины и статуи, а Екатерина скупает их в разгар войны. Науки, искусство, вкус, мудрость восходят к северу. А варварство со всеми своими спутниками не сходит на юг. Отблеск сияния от нимба внезапно вспыхнувшего над головой Екатерины упал и на её империю. России вновь, как в петровские времена, заинтересовались на западе. В неё вновь поверили именно на русской почве многие европейские мечтатели решили посеять семена доброго и вечного. В этом была своя логика. Где же еще сеять столь легко ранимые семена, как не под благодатной сенью самой просвещенной из императриц? Поначалу и сама Екатерина искренне представляла себе российское общество девственно нетронутой целиной. Ей казалось, что русскую целину легче вспахать реформами, чем неподатливую консервативную Европу. Прозрение, впрочем, пришло к ней довольно быстро. Она убедилась, что и у России есть своё прошлое. По крайней мере, есть свои исторические привычки и предрассудки, с которыми надо считаться.